Ясмина Сапфир. Новый год по-эльфийски, или желания должны сбываться. Глава первая. Любава. Мы выстроились в ряд перед гигантским зеркалом во всю стену, главной достопримечательностью смотровой комнаты. Пять попаданок с суперспособностями. Я – валом, Василиса – в зелёном, Дорейна – в фиолетовом, Айран – в бирюзовом, а Магдалина – в белом с золотом платьях в пол. С разрезами по бокам и почти одинаковыми декольте Мы смотрели словно из одной команды, то ли соблазнительниц, то ли моделей. Но для показов, где требовались тонкие талии, пышные бедра и роскошные бюсты. Короче, совершенно не вешалки, а очень даже соблазнительные женщины. Вася, Айран и Дари ярко-рыжие. Остальные – каштаново-рыжие. Мы производили фееричное впечатление. Эдакие красотки на любой вкус. Вася – самая фигуристая, Айран – самая стройная. Дари – золотая середина. Магдалина с тоже. При этом у них, как и у меня, были восточные черты лица и раскосые янтарные глаза. У остальных девушек глаза были золотисто карие Вот такая армия попаданок. Хоть сейчас, сражая мужиков на повал, каждая из нас, угодив в новый мир, стала выглядеть лет на 20-25 и превратилась как бы в лучшую версию себя. Хорошие. Еще бы знать, куда запропастились наши мужчины, — усмехнулась Вася. — Проведем операцию на их глазах и сердцах, чтобы кровь не застаивалась. — Кровь в этих органах после нашего появления у них однозначно не застоится, — хихикнула Яланта. Любава, а ты точно не видела поблизости моего мужа? — обратилась ко мне Василиса. — Наша бессменная руководительница сети клиник и сама врач с суперспособностями. — Принц Эландлиэль Адамант мимо не пробегал? А то сказал нарядиться, подготовиться, и пропал. — Неа, — рассеянно произнесла я. — А моего Иландлиэля, принца династии Яразан, не видела? — уточнила Дорейна, заведующий отделением реаниматологии крупнейшего госпиталя. Тоже буркнул, мол, приоденся и куда-то запропастился. Я развела руками. — Увы. — А моего Айлвета, нареченного брата Иландлиэля, — удивилась Айран. — Еще один врач с особенным даром. «Они с Иллом и Ландом сговорились, что ли?» «Тоже не видела», — все больше удивлялась я. «А моего Ленардила присоединилась к недоумению Магдалина, тоже медик с суперспособностями, как и мы все, замужем за Друатаном, темным эльфом из особого племени, где все лучшие мужчины имели красные пряди в волосах и тренировались круглые сутки, пока не становились самыми высококлассными воинами и любовниками тоже. «Это не ко мне, девочки», — вздохнула я. «У меня нет мужа и нет эльфа». «Ну, прям...» «А как же Эльдарил?» — скинула бровь Василиса. «Никак. Он мой начальник, и ничего больше». «Ну да, ну да», — захихикала Вася. «Так мы и поверили ей девушке». Она подмигнула по поданкам, и те хитро прищурились. Засек ее новым прибором. Едва они с сыном провалились к нам в мир. Целый год почти обучал, помогал, поддерживал. Даже жилье выбил в Эндвере и лабораторию. А ведь мужик до того жил в лесу, словно дикарь. И на все-то мероприятия клиника, лаборатории сопровождал ее. Сына устроил в престижный вуз. Вообще никаких отношений у них. Так, чисто встретились, поздоровались. Девушки захихикали. А у меня перед глазами промелькнули воспоминания минувшего года. Словно все случилось буквально вчера. Почти год назад. Вот вечно тебе что-то кажется. Честное слово, уже надоело. Сколько можно? Ворчал муж когда мы возвращались от невролога. Да, мне показалось. Вообще, Новый год – очень тяжелый для меня праздник. Каждый раз в это время случалось нечто нехорошее с близкими. Мама заболела под Новый год и потом умерла ближе к весне. Сына оперировали в ноябре. Муж лег в больницу в декабре с аппендицитом, а вернулся с ковидом. И еще полтора месяца пролежал с воспалением легких. В общем, да. Для меня предновогодняя суета и прочее – были скорее нервотрепкой, нежели предвкушением праздника. А тут еще и это. Ты задолбала своими выкрутасами. Сорвался Сергей неожиданно. Сколько можно? Ничего у тебя нет. Только зря дергаешь меня и с работы снимаешь. Он говорил так зло, так раздраженно, что мне стало обидно, но просто до слез. Я всхлипнула, собираясь сказать мужу все, что на душе накипело. Сколько я с ним ходила по врачам. Сколько старалась, придумывала рецепты. Чтобы правильно питался, снизил холестерин. Сколько всего я для него сделала. И даже не столько слова задевали. Сколько этот тон. Злой, бесячий. Такой, от которого так и хочется дать по башке мужику. А потом для ума. И чуть пониже пояса врезать. Я ведь с ним как с ребенком. Он ни диету себе продумать не может. Ни самостоятельно к врачам записаться. Внезапно Сергей насторожился и уточнил. Ты не слышала виск? Будто с колесами что-то. Или с двигателем. Мы же недавно проверяли машину. Удивилась я. Я только-только выложила за техосмотр и починку круглую сумму. Сын на заднем сиденье тоже расстроился. Папа, но ты уж так не пугай. Я никакого визга не слышала, пока вдруг заснеженная дорога впереди не преобразилась в какую-то воронку. И вот тут нечто завизжало. Словно колеса прокручиваются по-твердому. И мухнули, будто в какую-то черную дыру. Свет погас, и я отключилась. Первое, что насторожило, когда я начала приходить в себя – тепло, солнце и чириканье птиц. В пуховике было душно до ужаса. Словно я надела его летом. Шапка и шарф просто жарили. Боже, что это? Бред. Я с трудом разлепила тяжелые веки. Над моим лицом маячило лицо сына. И это немного, но успокоило. Так, мой тёмка со мной, хорошо. А где муж? Мам, мы вывалились в какой-то портал обводя рукой окружение, растерянно, но неиспуганно произнес он. А папа где? А папа отказался. Как это? Ну, как будто, когда мы полетели, нас всех спросили, хотим ли мы начать жизнь заново. Папа сказал нет и остался там же, где был. А мы сказали, да, именно. Я потерла виски и с трудом села. Вокруг был лес, густой, пышный, благоухающий. Бабочки летали вокруг и безостенчиво бякали крыльями. Вот это Новый год. Ну, вообще." Я осталась без мужа, без средств к существованию, без жилья и плюс к тому неизвестно где. Как я могла на подобное подписаться? Впрочем, сейчас было уже не до этого. Я осматривалась, когда в сумке заиграла мелодия смартфона. И я огляделась. Может, Сережа все-таки попал с нами? Вначале отказался, а потом согласился. Понял, что хочет остаться с семьей. В конце концов, сына-то он всегда очень любил да и меня вроде бы тоже, номер значился совсем незнакомый. Я зачем-то нажала на зеленую кнопку «Принять вызов» и услышала приятный, певучий, высокий мужской голос. «Ага, значит, я все-таки не ошибся», – уверенно заявил он. «Вы абсолютно точно ошиблись, потому что я вас знать не знаю», – возмутилась я. «Зато я вас знаю», – продолжал радоваться незнакомец. «Пожалуйста, оставайтесь на месте». «Да куда же я денусь? Я ведь не представляю ни на секунду, где я. И как вообще выбраться из этого странного леса?» Я вздохнула и посмотрела на Тему. «Мам, вы с папкой последнее время как-то не ладили. То одно, то другое. И общаться стали реже. И вообще, он все время на работе или в смартфоне, а ты в компьютере с друзьями или по работе. Знаю», — вздохнула я. «Все было так, не поспоришь. Мы отдалились и стали все больше общаться с другими». Уж не знаю, изменял ли мне Сергей. Я точно нет. Но я бы не удивилась. У него появилось в мессенджерах столько женщин. Ну вот. Я загадал, чтобы все разрешилось. Видимо, и разрешилось. Именно послышался тот самый голос, что звонил мне недавно. Я оглянулась, и челюсть отпала. Это был эльф. Абсолютно точно. В шелковой рубашке, расстегнутой настолько, что были видны мощные грудные мышцы и кожаных брюках, заправленных в высокие замшевые сапоги. Острые уши, красивое, но мужественное лицо, по-моему, идеальное. Зеленые, как молодая листва глаза и светлые волосы. Все было при нем. Правда, я представляла эльфов более худыми, такими отчасти даже тонкокостными. Этот же был. Кровь с молоком. Крепкий, поджарый, но ну, просто красавчик. У твоего сына способность разрешать безвыходные ситуации. — вдруг сообщил эльф. — А у тебя работать с пространством и энергией вместе. — Редкий дар, между прочим. — Магия? — машинально уточнила я. — После всего случившегося я уже ничему бы не удивилась. Это не магия. Ученые доказали. Есть особые частицы и энергии, с помощью которых этими частицами управляют. И вот частицы могут менять атомы, молекулы и пространство. Бррррр. Я опять потерла виски. «Лето, когда только что была зима и снег. Эльф рассказывает мне про частицы, атомы и молекулы. Я же в здравом уме!» Эльф улыбнулся. «Однозначно! Вас нашел мой поисковик попаданцев. Он срабатывает, когда в наш мир вываливается кто-то из вашего со способностями. А если способностей нет, пока не срабатывает. Но я над этим тружусь. Надеюсь, смогу улавливать уже всех, кто угадил к нам из соседних пространств. Так вы ученый? Именно. Пойдемте, я вам все покажу, расскажу.